25 декабря 2011 года. Воскресенье. Подмосковье. Так как Дмитрий уехал от нас в пятницу в командировку, так это теперь называется, мы остались в подмосковной квартире вдвоем с дочкой. С утра открыла электронную почту и была очень удивлена пришедшим от итальянца Алессандро поздравлением с католическим Рождеством, Пожеланием здоровья, а в приложении его переводы двух моих стихотворений на итальянский язык. От того самого Александру, с которым мы познакомились на Альбарелле. Вот такой подарок мне к Новому году. Отправила ему тоже поздравление с Рождеством, а мое настроение сразу же стало другим, предпраздничным. Наконец-то я почувствовала приближение самого моего любимого времени, когда сбываются заветные желания и мечты. Только нужно очень сильно верить, и все получится. С его спутницей Алиной, с которой на Альбареле провели незабываемый литературный вечер, мы иногда перезванивались по приезде в Россию, рассказывали друг другу последние новости на поэтическом поприще в Москве и в Петербурге. Конечно, некоторое время спустя после поездки, уже после операции, я и призналась, что болею. И вот неожиданное послание от ее друга. Спасибо им, что помнят обо мне. Сегодня такая замечательная погода. Белый, чистейший снег припорошил серый, подтаявший несколько дней назад. Я так люблю смотреть на сверкающие на солнышке снежинки. Каждый раз, видя такую погоду за окном, прихожу в неописуемый восторг и стараюсь побыстрее выйти на улицу, чтобы вдохнуть жесткого морозного воздуха и как бы очиститься изнутри. В Москве таких эмоций не испытываю, потому что чистота воздуха там сомнительная. А здесь, гуляя в парке, наслаждаюсь моментом. Настроение омрачает только то, что ходить по мерзлому насту пока боюсь. Еще не окончательно зажила нога. Достала из загашника валенки, которую прикупила по случаю в прошлом году, чтобы водить Милану на каток. Она-то катается, а я не умею и буквально примерзаю к месту. И хоть за зиму валенки нужны бывают раз десять, не более, я их купила». Вот теперь они пригодились, потому что распухшая нога ни в одну другую обувь не влезает, ведь практически все мои сапожки с тонкой щиколоткой для красоты. О какой красоте теперь может идти речь? Проползти бы до парка и обратно, и то хорошо. Для меня уже большой прогресс, что хожу по улице без костылей. Если бы не предстоящий новогодний праздник, процесс восстановления бы затянулся. А так, превозмогая боль, «Расхаживаюсь. Позвонила вчера сыну Саши и попросила помочь мне погулять с Миланой. Он пришел к 12 часам, помог нам спустить вниз снегокат, посадил сестренку и повез на горку. После того, как я серьезно разболелась, он стал бережнее относиться к нам обеим. Я тихонечко пошла рядом с ними. Там, где было скользко, они вдвоем хватали меня под руки, чтобы я не поскользнулась и не упала». Два дня подряд водили дочь на горку, которая находится возле церкви. Милана каталась с удовольствием. Саша помогал затаскивать снегокат наверх. Сам тоже с сестрой прокатился несколько раз. Милана разрумянилась, глазенки сверкают. Так замечательно было видеть ее такой. А я ходила быстрым, насколько это возможно, шагом вокруг горки, чтобы не замерзнуть, и заодно разрабатывала ногу. Обедали эти дни тоже вместе, втроем. 28 декабря 2011 года. Среда. Москва. Дмитрий не звонит с самого своего отъезда в пятницу. Думаю, весело отмечает Новый год со своими бабами. Вчера вечером позвонила ему сама, чтобы напомнить о нашем с Миланой присутствии в его жизни, а также чтобы узнать, когда он собирается приехать. «Лучше бы я этого не делала». Нарвалась на злость и раздражение. Не здрасте вам, ни до свидания. Пробурчал что-то себе под нос, и все. Пока Милана была в школе, я поехала с водителем за новогодними подарками для нее же, для родственников, а то будет некогда. Забавно, но она до сих пор наивно верит в Деда Мороза. А я поощряю эту веру, подсовывая подарки под елку в момент, чтобы она не увидела, кто это сделал. Пусть в ее жизни как можно дольше присутствует сказка. Начинается череда предновогодних гуляний, и корпоративов, а я так и не разберусь в себе. Хорошо, что закончилась химиотерапия или нет? Завтра идти в ресторан с фирмой мужа, отмечать Новый год, а настроение на нуле, потому что ни одно платье на меня не налезает. Я сильно поправилась из-за приема лекарств во время химиотерапии. Чтобы вывести быстрее яд из организма, в капельницы добавляют гормональные препараты, что ведет к увеличению веса, который с трудом поддается восстановлению. К тому же я пролежала практически без движения почти месяц со сломанной ногой, В одном из магазинов сердобольная продавщица о с моим бедственным положением пришлось им рассказать и помогли примерить все подходящие платья и костюмы. Неожиданно купила черное бархатное платье с гиперовым верхом, на которое без их настоятельных просьб даже бы не взглянула, но которое удивительно подошло по всем параметрам, да еще в придачу и стройнило. Сразу же захотелось праздника. «Господи, много ли женщине нужно?»